Глава пятая. Егор вел свой крас по заснеженной степи. Дорога шла все время прямо. Вдруг он увидел впереди силуэт человека. На обочине стоял бородатый мужик в тулупе до пят в огромной меховой шапке. Через плечо у него была переброшена сумка. Мужик поднял руку, голосуя. Егор нажал на тормоз, машина остановилась. Егор опустил стекло пассажирской двери. «Куда тебе?» — спросил мужика Егор. «В Рылово». — басом сказал мужик. — Врылова? — Егор задумался. — Могу да поворот подбросить. — Благослови тебя, Господь, мил человек, — поблагодарил путник. — Ты один? — продолжал допрос Егор. — Да вроде один, — оглянулся мужик. — Ну, залезай. Человек залез в кабину краза. Егор включил скорость, и машина тронулась. Человек расстегнул тулуп, и на груди у него блеснул большой серебряный крест. — Ты чего, поп, что ли? — удивился Егор. — А что, не похож? заулыбался пассажир. Егор посмотрел на мужика. «Вообще-то похож». Мужик снова улыбнулся. Какое-то время оба ехали молча. «А чего тебе в Рылову-то надо?» стал допытываться Егор. «На свадьбу позвали», отмахнулся попутчик. «Венчать, что ли?» «Да нет, петь, голос у меня сильный». «Да ну», удивился Егор. «Вот Меня даже владыка в Москву на патриаршее подворье послать хотел». «Чего ж не послали?» «Интриги, батюшка, интриги!» — грустно сказал попутчик. Егор искоса посмотрел на папа и усмехнулся. «Чего смеешься?» — спросил пассажир. «Да так, ничего. Ты бы спел бы, а я бы послушал». «Это можно!» — улыбнулся поп. «Чего спеть-то?» «Да чего хочешь, хоть, господи, помилуй!» «Не богохульствуй!» — печально без злобы посоветовал пассажир и вдруг запел глубоким ровным басом. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. Так он пропел всю песню до конца из репертуара Муслима Магомаева. После окончания песни какое-то время ехали молча. Потом Егор вдруг очень серьезно спросил. «А вот скажи мне, бачка, ты Бога видел?» «Нет, не видел», — честно признался поп. «А он вообще есть?» «А как же, обязательно есть», — твердо заверил пассажир. «И он всемогущий?» — не унимался Егор. «Конечно, всемогущий. Из-за чего же тогда люди так плохо живут?» Было видно, что этот вопрос живо волнует Егора. «Люди-то известно из-за чего, из-за бюрократии». Сознанием дела заверил Егора попутчик. Егор удивленно посмотрел на папа Чего смотришь? — завелся вдруг пассажир. — Не веришь? Знаешь, сколько на небе ангельских чинов? Ангел на архангеле сидит и херувимом погоняет. Вот они доходят до Господа, молитвы наши. — Да ну! — удивился Егор. — Вот тебе да ну! Крас остановился на повороте возле указателя с надписью «Нарылова». Егор высунулся из окна, посмотрел на небо. Небо светилось нехорошим красным светом. — Кажись, буран будет, — сказал Егор. — А не боишься пешком-то? Заметет? — На все воля Божья, — меланхолично ответил Поп и вылез из машины. — Эй! — позвал Егор. — Чего тебе, раб Божий? — Тут где-то у вас овраг на горе должен быть. — Есть такое. — Езжай прямо, там сам увидишь, мест приметное. Он перекрестил кабину краза Егора и пошел по дороге на Рылово. Егор переключил скорость, и машина тронулась.